«Святой ключик» или «Приключение Баратино». Я не знаю, стоит ли напоминать э, содержание. Ну чего вы смеетесь, я думаю, что давно читали все-таки. Не надо, да? Сма... Все помнят. Товарищи, вы чего на меня как-то так... С... Я не могу понять. Я задаю вопрос, вы не хотите со мной разговаривать, что ли? Или у вас не принято? У вас принято вынести, чтобы один говорил, а остальные молчат. Я действительно, я спрашиваю, читали или нет? Все молчат. Смотрели. Смотрели, да? По телевизору смотрели? Хорошо, значит, содержание знаете. Все. Роли у нас распределились довольно любопытно. Роль сказочника в «Бенефисе» играет Николай Озеров. Ну, что удивляется. Действительно, значит, действие происходит в Италии. Он оттуда ведет репортаж и говорит о том, что он рассказывал сказки со многих стадионов мира. Значит, если вы помните, золотой ключик начинается со встречи Джузеппе и папы Карла. Так начинается и наш бенефис Джузеппе и папа Карла. За Джузеппе выступает Виктор Ильченко, за папу Карла... Роман Карцев Послушайте, папа Карцев У меня к вам срочная работа Что случится, я слушаю К завтрашнему утру вы должны сделать ребенка Новый комик Это вы хитрец Каждый утру сделаю ребенка, когда у меня нет жены Вам не нужна жена Я вам даю полено Вот тут я не пойму Когда жена полена, это еще туда-сюда. Но когда полена жена, это уже ни туда, ни сюда. Вы мне перестаньте здесь крутить туда-сюда. Вы настоящий шарманщик. А вы шаромыжник. Я не шаромыжник, я кассир. Это одно и то же. Вот в у нас в Италии. Ага! Значит, вы меня оскорбляете. А вы знаете, кто? Я понятия имею. Я с первого раза вижу Да я честный хассир Чузепа Сидорини Мы не хотим убийца, убийца, убийца Почему? Потому что вы не хотите сами сделать ребенка А чем я его буду делать? У меня даже нет рубанка Не морочи мне голову Вам нужен ребенок или рубанок? Мне нужно, чтобы вы к утру сделали ребенка Я сейчас не могу Почему? Что, вы не понимаете? Нет! У меня рабочий день кончился. Какое мне дело? Идите делать его ночью. Ночью надо спать. Вот все будут спать, а вы будете работать. Тогда давайте поленой вообще ухожу. Куда? В отпуск. Вы уже отгуляли этот отпуск. А я в другой ухожу. В декретный. Я сегодня буду вам показывать только, естественно, разговорные фрагменты, потому что музыкальные фрагменты, во-первых, еще не готовы. Роль Буратино играет Лев Лещенко. После этого значит, у нас в бенефисе появляется следующее действующее лицо, крыса Шушера. Но вы помните, что крыса там значит, хотела перегрызть глотку. Буратино за это папа Карло в нее башмаком бросил. Помните, да? За это, значит, после этого, когда озеров об этом ä, напоминает, знакомый дикторский голос из Ложников, женщина, которая объявляет о всех изменениях, говорит о том, что за удар соперника башмаком на две минуты удаляется папа Карла, и за умышленный укус противника зубами крыса Шушера удаляется до конца встречи. Но озеров комментирует события, говорит о том, что это справедливое наказание, такие крысы нам не нужны. Даже за, если за эту крысу выступает популярный французский комик Луи де Финнес. И в образе Крысы Шушевы на сцене появляется Луи де Финнес. Я не знаю, как вам, а мне это красивая жизнь. Вот, не могу больше, не могу. Подумаешь, что с того, что я живу рядом с волшебной дверью? А? А? Лучше бы я жила рядом с гастрономом. Подумаешь, считается, я живу в норе. Я не живу, я в ней мучаюсь. Четыре квадратных сантиметра в антисанитарных условиях. Газа нет, воды нет, вместо туалета – мошеловка. И все время подсыпают крысиный яд. М -м, это же есть невозможно. Вы когда-нибудь пробовали? А? Пробовали? Нет? Чудовищная мерзость. Как вам объяснить, что это? Ну, вы когда-нибудь ели эти м -м, консервы м -м, «Завтрак туриста»? Так вот, я-то еще хуже. Но уже, казалось бы, никого не трогаю. Так нет, все равно этот буратино, эта насадская табуретка, залезла ко мне носом в норку. Я уже не говорю о том, что я была не одета. Но вообще, что это за мода? У меня такой длинный нос. И когда я хотел этот нос немножко укоротить, папа Карло прямо башмаком бросил меня и попал вот сюда. Вот видите, вот. Теперь у меня сотрясение мозга. Хорошо, что это был итальянский башмак. А если бы это был башмак фирмы Скороход? Конец! Все! Больше мне этой жизни нужна, я исчезаю, не будь я крыса шушера, только шушу шушу шу тихо полы. Ну, естественно, как и в хоккейных матчах, так и в бенефисах телевизионных наступают антракты, перерывы, И в первом антракте нашего бенефиса выступает случайно э, присутствующий в Италии поэт Роберт Рождественский. Он э, делится своими мыслями по поводу происходящего. Это было, было в Италии, там где жаркое небо синее. Жил простой, деревянный, малый, По фамилии Буратини. Сиротою рос Буратино. Трудно жить пацану в Италии, Если сделан ты из Осины, А родители дуба дали... Он скитался, вечно голодный. А работы нигде не давали. Ну а если ты безработный, Тоже можешь отбросить сандалии. Что в Италии нынче творится? Это просто стыд и позор. Рядом с голодом сытые лица. Человек, человеку, сеньор, а за бедных, больных и старых боль меня постоянно мучит. Не хочу за стихи гонораров. Дайте мне золотой ключик. периоде встречи, значит, после Карабаса-Барабаса, которого тренирует известный артист эстрады Игорь Дивов, знаете, такого кукольника, да? Вот. Озеро говорит о том, что если Карабасу-Барабасу можно посоветоваться своим тренером, то Пьеро находится здесь без тренера, ему даже посоветоваться не с кем, и поэтому он своему тренеру вынужден звонить по телефону. Или это Люля... Лилёк, это я. я. Я тебе из Италии звоню. Из сказки. Ну, потому что, Лилёк, Италия — это сказка и, и, и где-то даже басня. Потому что товары здесь сказочные, а цены баснословные. Лилёк, угадай, кто я сейчас. Отшибаюсь. Отшибаюсь. Я сейчас трезвый. Нет, я уже не панзюзи, я сейчас это, это пьеро. Что значит его, в каком смысле? Ну, пьеро, что ты не понимаешь? Пьеро! Ну, то, что обычно вставляют в шляпу. Только у меня еще в середине мягкий знак. Правильно, люлек, пьеро в фильме «Золотой ключик». «Ну ты что, ключик не читал?» «Ну, люлек, это леденящая душу история, которая будет еще пострашнее, чем следствие ведут знахари». Там, значит, одному папе Карло надоело платить за бездетность. И он решил завести ребенка. Ему было все равно какого, лишь бы не выдирали за бездетность. Потому что люлек в Италии за бездетность дерут еще больше, чем у нас за алименты». В общем, он достал свою мальчонку, такой хороший мальчик, деревянненький, полированный на ножках, такой э, длинноносики. В общем, так внешне симпатичный. Так он на, на Хельгу похож. Только голова, как у пана спортсмена, тоже деревянная. В общем, когда мальчик вырос, оказалось, что он в одном месте бракованный. Ну где, не будем уточнять. В, в общем, ну, он, не то он на пятидневке воспитывался, не то его сделали в конце месяца. В общем, он связался со всякой шушерой и докатился до карабаса-барабаса, вот его зверюги, разговор короткий. Он сразу хотел буратино бросить в, в эту... где припекает сильно и где грязно. Нет, люлек, не в Сочи. В печку. Не, это не одно и то же. В печке жарко, но народу поменьше. В общем, я как пьерот сразу решил от Карабасова-Барабасова бежать. Со мной рванули еще два человека. Собака Артемон и красавица Мальвина. Клянусь, Люлёк, у меня с ней ничего не было. Меня к ней собака близко не подпускает. В общем, съемки идут на итальянском языке. Ну, я... А я уже немножко шпрехаю. Мне вот вчера мужик в автобусе на ногу наступил, так я ему на итальянском языке, знаешь, как его вставил. Я, я говорю, сеньор, я говорю, вы что, озверели?" Не, это не грубость, это фамилия итальянская. Озверили. Он меня понял, потому что этот озверили оказался нашим туристом. Все, Лилек, больше говорить не могу, опять этот турист идет. Интересно, на что-нибудь сейчас опять наступит. Все, прощаюсь, аривидерчи, Люля. Значит, во втором антракте выступает народный артист Советского Союза Аркадий Райкин. Карабас-барабас... Доримар Страна дураков Как радостно осознавать, что Все это мечта, фантазия не требуется. На нашем заводе дуракам не место. Значит, что получается? На нашем заводе им не место. А где им место? На другом заводе. А там от своих дураков не знают, как избавиться. То, что они никому не нужны, понятно, любому дураку. Но куда их девать? Где найти место, скажем, вот для такого придурка? Ну, было, было, было, было, было, было. Вкалывал я в одном ящике. Монтером. В смысле электро. Понимаешь? А? Ну, Было. Дал не то напряжение. Но я же дал, я же ничего не взял, но немножко напряжение завысил. Но я же план перевыполнял. У меня же по плану 220 вольт, а я дал 500. Кто-нибудь спасибо сказал? Дождешься, бегут и хоть, ты что, дурак? Ты что с нашим ящиком сделал? Пол ящика осталось без крыши, пол ящика без премии. Иди вот отсюда, по собственному желанию. Ну и что, ж, же, я с голоду помер, что ли? Нет, что вы, я себе такую работенку нашел еще послаще, чем в ящике. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. на кондитерской фабрике. Меня на торты поставили. Крем давить. Знаешь, я на тортах сказка надпись делал. Возможно, я не писатель. Возможно. Но я же писал то, что думал. За что же меня оскорблять? Мастер бьет сам не свой, кричит не человек голосом. Ты что, дурак? Ты этому в школе учили? Ты что, не знаешь, что сказка через «З» пишется? Я ему показал, какой я дурак. Я на остальных тортах такое написал, что ни в сказке сказать, ни вслух произнесть. А ежели... А ежели произнесть, можно на 15 суток сесть. Ой, ну и что, ну выгнали меня. Выгнали меня по собственному желанию. Ну и что? Что, я себе работу не нашел, что ли? Я себе такое местечко подыскал. О -о -о -о... Я ж себя сразу человеком почувствовал. В зоопарке. Ну, в зоопарке тоже было. Забыл запереть клетку у льва. Ну, вырвался. Лев стал приставать к одной женщине. А я причем? Это что, я приставал, что ли? Меня там вообще не было. Я вот время в бассейне плавал у бегемота. А то, что он вырвался, так он же хищник. А то, что он за ней погнался, может, она сама виновата? Зачем она пальто из антилопа одела? А дело бы, как все нормальные люди, телогрейку. Льва бы Кондратия схватил. Они говорят, ты что, дурак, на тебе характеристику и иди отсюда. И пойду. Пойду. У меня же в характеристике не написано, что я дурак. У меня же написано морально устойчив. Так что вы за меня не волнуйтесь. Без работы я никогда не буду. У нас народ... Говорит, работа дураков. Вот я и думаю, может взять этих дураков в одну кучу и отправить в какое-нибудь глухое безлюдное место, чтобы не мешали они нам ковать золотые ключи счастья которыми открывается волшебная дверь в будущее. Еще одно объявление делает Озеров, говорящее о том, что когда Карабасу-Барабасу становится трудно, когда он э, в численном меньшинстве, на помощь сразу приходят два защитника, два матерых разбойника, Драчина и Грубияна, Лиса Алиса и э, кот Базилио. Алиса Маврикевна! Ты-то, <реш> Ты знаешь, что сейчас сюда и дуратино придет? Ой, На погоди, радоваться Ты знаешь, что он несет своему папе карли? А? И эти несет Тетеми-иди Что-что? Ну, эти, которые маленькие, кругленькие Которые извинять Будильники? Холодильники. Ну, это несет то, что людям обычно за работу дают. Грамоты? Какие грамоты? То, что людям больше всего не хватает. Мозгов? Правильно догадался. Деньги он несет. Деньги? Ой, великолепно... Я предлагаю их у него немедленно конфисковать. Чего сделать? Конфисковать. Это что такое конфисковать? Стырить, что ли? Ну, что за типа этого. Это сама-самая, знаешь как? Мы у него в долг попросим. А чем мы будем отдавать? Ненормально. Ты знаешь, почему называется долг? Потому что не отдают очень долго. долго. Вообще никак не отдаюсь. О, это мне нравится. А как же мы у него попросим? Очень не просто. Я подойду и попрошу, а ты его твоим зад по башке ударишь. Почему я? Давайте лучше я попрошу. Тогда и он тебя ударит. <свят> Нет, это мне не нравится. Давайте его возьмем, на жалость, скажем, что у нас с вами. Нет, ни гроша. А мы с вами возвращаемся из тюрьмы. Страх-то какой. Куда же мы с тобой из тюрьмы возвращаемся? В другую тюрьму. Типун тебе на язык. Я знаю, как мы деньги отберем. Мы ему предложим сыграть с нами в «Спорт Лото-2». А что, какая-нибудь разница есть между Спортплото-1 и Спортплото-2? Маммлин, хоть ты и лиса, но мозги у тебя куриные. Спортплото-1 в среду, а Спортплото-2 в субботу. А когда же деньги после дождичка в четверг? Ой, блаба, блаба! Знаете, наконец-то тогда мы будем с деньгами. Абдуратина, санц, вот таким спорт -лото. Значит, ну я попытаюсь просто рассказать вам, в общем, особенно ничего даже не играя. Значит, кончает этот бенефис из действующих лиц черепаха Тортила, если вы помните, у которой находится золотой ключик. Роль черепахи Тортивы» играет артист театра и кино Владимир Высоцкий. Я в болоте живу! Ем сплошную траву! Я под панцирем прячусь от страха! Вот уже триста лет! Счастья в жизни мне нет! Я озлобленная черепаха. Ненавижу людей. Люди хуже зверей. Презираю жестокость пеленок. Не забуду я ей, как из мамы моей понаделали гады гребенок. Помню, мама пела мне такая ласковая. Черепашка моя сковалазка. Моя Засосала меня Я живу все кляня Просто белого Света не вижу Я не вижу семью Я в болоте Гнию А жена загнивает в Париже Ищут Пусть под водой Люди ключ золотой Баламутят болотную тыну Но плюю я на вас «Карабас, барабас, ключ отдам одному Буратино!»